В то же примерно время в армии вели погоны. С их введением мы, авиадесантники, имели пехотную форму со знаками различия летчиков, но носили при себе ножи. Артиллерийские же офицеры, по примеру сына Капитохина, одевались еще своеобразнее. Они носили летные фуражки, голубые погоны со знаками различия артиллеристов, шпоры и сабли. Даже кадровые военные терялись. Кто перед ними? Летчик? Но при чем тут артиллерийские знаки отличия? Значит, зеничик батальона аэродромного обслуживания? Но что тогда значит шпоры и сабля? Может быть, морской летчик? Поскольку на ремне болтается кортик? В Москве их задерживали и отводили в комендатуру, как шпионов. А щеголяли наши офицеры, оказывается, неспроста. Рядом с нами, тоже в дачных коттеджах, размещались девчата, которых готовили для заброски в немецкий тыл. Они целыми днями зубрили немецкий язык, валяясь в постели и задрав ноги. Стучали ключами радиопередатчиков, слушали наставников. Питались они по сравнению с нами по-царски. Грызли шоколад, курили казбек. Этим добром они угощали наших офицеров, не скупясь на поцелуи и офицеры велись возле них роем. Разведчицы знали, что их жизнь в руках случая, и старались взять от нее как можно больше. Рассказывали, например, что в тыл забрасывали много радисток и разведчиц, и почти все они быстро попадали в руки врага. В чем дело, никто не знал. Случай помог установить причину провалов. Одна радистка вырвалась из лапки стапа и пробилась через линию фронта и сообщила причину гибели остальных. Она шла по селу в тылу врага. Навстречу попался немецкий патруль, который остановил ее. Немец подошел и задрал ей юбку, посмотрел и задержал. Оказывается, всем разведчицам выдавали нижнее белье одной и той же трикотажной фабрики. В тылу такие рейтузы женщины не могли достать. Носили собственноручно сшитые сицы. Стали такие шити нашим разведчицам. Теперь наши офицеры смеялись. Мы узнаем разведчиц по индивидуально пошитым трусикам. Яхантов был настоящий московский пройдуха. Он не знаю, почему привязался ко мне, а меня подкупала в нем безобидность, коммуникабельность до развязности, какой-то блатняцкий шик. Он никогда и ни в чем не терялся. Увлекательно рассказывал были и небылицы, был интересным собеседником. Он был и сам внешне интересен, высокой, худощавой, с приятным лицом, живыми глазами, женскими сочными губами. В Москве он имел семью, жену, сына, тещу. Разведенный отец-учитель жил один. Как-то мне дано было задание поехать в Москву и достать пищи бумаги и канцелярские принадлежности. Москву я не знал, и мне дали в помощь Яхонтова. Нам разрешили переночевать в Москве, о чем упросил Яхонтов. В Москве не успели мы выйти из машины, как нас окликнул патруль и задержал, как одет не по форме. В кандидатуре было много задержанных, и нас продержали часа два, пока не разобрались, что наша воинская часть существует. Затем мы добрались на квартиру к отцу Яхонтова. Отец уже пожилой человек жил в одной комнате из старинного здания. Он зацуетился, собрал на стол, поставил поллитровку водки. Я отказался пить, но отец и сын со смаком опорожнили бутылку. Много говорили. К вечеру мы пошли на квартиру семьи Яхантова. Встретила нас тещу не очень любезно. Видимо, с зятем у нее были классические отношения. Когда разделились Яхантов подхватил годовалого сына, стал подбрасывать вверх. Тот от удовольствия повизгивал и смеялся. Пришла с работы жена Яхантова, Клава. Это была приятная молодая женщина со вздёрнутым носиком, а она, как мне показалось, не очень обрадовалась нам. И я отнес это на свой счёт. Во-первых, я был посторонний, и ей при мне выказывать радость и нежность к мужу было неловко. Во-вторых, это были голодные годы, и мы были лишними ртами, хотя и с сухим пайком. В-третьих, жили они в одной комнате в тесноте, и мое размещение на ночлег было проблемой. Утром мы с Яхонтовым пошли по магазинам. Он, как оказалось, хорошо ориентировался не только в Москве, но и в людских слабостях. Ручек, карандаши, резинок мы накупили, а вот бумаги нигде достать не могли. Наконец, в одном небольшом канцелярском магазинчике Яхонтов не стал спрашивать продавца, есть ли бумага, а попросил вызвать заведующего. «Я к вам по важному делу», — сказал он прошу пройти за мной. Мы прошли в подсобку. Там Яхантов представился ординарцем генерала Капитохина, показал увольнительную записку и сказал, что генералу нужна бумага, что мы можем обеспечить магазин продуктами, капустой, картофелем, крупами, а если достанут бумаги килограммов 500 для штаба, то и тушенкой, за бумагу будет заплачено наличными. Заведующий явно заколебался, а потом сказал, что столько бумаги у него сейчас нет. Но он может достать, если привезут обещанное. Яхотов условился о дате и попросил продать столько бумаги, сколько есть. Нам продали около сорока килограммов. Упаковали, выдали копию чека. Довольные мы поехали на вокзал. По пути я упрекнул Яхонтова за обман. Но он, хохотнув, сказал, «Дураков много на свете». «Ты что, хотел вернуться в часть с пустыми руками? Они тоже не святые». На вокзале мы стали ждать поезд в сторону Сюхиничей, где проходила линия фронта. Когда объявили посадку, народ ринулся на перрон. Военная комендатура промеряла документы. Естественно, образовалась толпа. Сжимали в ней так, что не выдерживали ребра. Стоял гвалт, раздавались истерические крики. Солдаты оттесняли людей без документов, а другие напирали на них, стараясь пройти. Изо всех сил пробивались к двери и мы. Какая-то девушка, зажатая нами, просила нас провести ее через контроль. У нее не было разрешения на проезд. Ребятки, миленькие, проведите. Ну а как же мы вас проведем? В карман не поместитесь. Ну, пожалуйста, я вас отблагодарю, мне очень надо домой. Нас несло людским потоком, и мы помогали ему изо всех сил. Девушка спасалась от давки под мешком высокого яхонтова. Бойцы комендатуры проверили наши документы, потребовали их и у девушки. Но толпа выдвила нас, и солдаты не успели вытянуть ее, и мы оказались на перроне. Девушка села с нами в один вагон. По ее возбуждению было видно, как она рада. В разговоре выяснилось, что она приехала в Москву две недели назад к родственникам, но их не оказалось дома. Из Москвы ее не выпустили без документов, и она продала все, что имела, голодная скиталась по вокзалам. Мы тоже были голодные, достали банку рыбных консервов и кусок хлеба. Накормили и девушку, а может, лишь усилили или ее голод. Она не знала, как нас отблагодарить. Говорила возбужденно и много, намекала, что готова на все, стараясь по отдельности вывести нас в тамбур. Что-то мне в ней не нравилось, и я стал замечать, что она старается узнать, кто мы, из какой части, где собираемся сходить с поезда. Может быть, конечно, моя антипатия была вызвана всеобщей шпиономанией. Наша попутчица заставила нас снять рубашки, подшила воротнички и пришила пуговицы, а когда нам надо было выходить, сказала, что готова выйти с нами. — Ну куда ж мы вас возьмем? Как проведем? Через КПП. — А вы постарайтесь, как в Москве. А я отблагодарю, не пожалеете. Это было уж совсем непонятно. Подъезжая к внукову, мы вышли в тамбур, вышла и она и, прощаясь, начала целовать нас и прижиматься. Яхантов спросил меня, может, возьмем? Куда? Нет и нет, не сходи с ума. На полустанке мы сошли. Было уже темно, холодно. Моросил противный дождь. Вещь-мешки были тяжелые, на сапоги налипала пудовая грязь. На КГП нас ослепили фонарики, часовые проверили наши документы, содержимое мешков, не взрывчатку ленесем на аэродром. Позвонили в штаб дежурному, и получив подтверждение, что мы свои пропустили. Красильников был доволен. Теперь можно было составлять документы на чистых, одинаковых листах, а не на случайных лоскутах бумаги. Поступки дали начальнику штаба Черняховскому и комдиву Капитохину. «А откуда такая?» – спросил Капитохин. «Привез рядовую Уразов». «А там можно еще приобрести?» «Можно, товарищ полковник, но нужно им подбросить продуктов, картофеля, капусты, крупы, консервов. От солдат отрывать?» «А, впрочем, картофель и капусту можно, они не нормированы. А Остальное нельзя, и не думайте. Под трибунал угодите. Капитан, проверните это дело». В условленный с директором канцелярского магазина день мы с Яхонтовым смогли выполнить свои обещания. Нам разрешили погрузить в полуторку несколько мешков капусты и картофеля дали соответствующие документы. И мы поехали в Москву. Директор магазина выпочил глаза от удивления. Он чувствовал тогда, что мы врем, поэтому естественную бумагу не приготовил. Однако не растерялся, сел в нашу полуторку, куда-то поехал, и пока Яхонтов флиртовал с продавщицами, привёз несколько больших пачек бумаги, килограммов двести, больше не было. На машине мы приехали на квартиру Яхонтова, отдали тёще немного картофеля и капусты. Шофер был москвичом, поэтому уехал ночевать домой. По пути из магазина мы видели красочные афиши пьесы Константина Симонова «Фронт», поставленные в Малом театре. Яхонтов загорелся. «А что? Давайте пойдем в театр!» Билетов в кассе не было. Тогда Яхонтов сказал, что он все равно их достанет. И из телефона автомата позвонил в театр по телефону с афишей. Изменив голос... Он представился генералом Капитохиной, заявил, что приехал с фронта на один день и хотел бы посмотреть постановку «Фронт». Мой ординарец Яхантов сообщил, что билетов нет. Прошу продать хотя бы три билета. Моя дочь тоже хочет пойти с нами в театр. На другом конце провода сообщили, что билетов нет. Но потом из уважения к фронтовику все же нашли два билета. Самозванный Капитохин, немного подумав, сказал «Хорошо, дайте хотя бы два». Я пришлю своего ординарца. Он вышел из будки победителем. Видали наших? Я сказал, что в театр Яхонтов пойдет с Клавой. Но он и слушать не стал. Пойдем все трое. Когда Клава пришла с работы, я вышел на улицу, чтобы оставить ее с мужем наедине. Вышли и они. О чудо! Что значит одежда и хорошее настроение? Клава была одета в котиковую шубку, шляпку, туфли. Мы в своих солдатских шинелях и сапогах Выглядели на ее фоне весьма непрезентабельно. Пока мы добирались до театра, уже прозвенел третий звонок. Гардеробщица заторопила нас, мы скорее разделись. Яхантов первым бросился в зал, а Клава с билетами задержалась со мной. Когда мы подошли к билетюрши, она, увидев два билета, преградила мне дорогу. «Где ваш билет?» «Так вот же», — подала ей билеты Клава. «А того, что прошел, а мы его не знаем». В зале уже был открыт занавес. И искать Яхонтова Белехтерша не решилась, хотя поняла, что ее провели. Под шиканье зрителей мы уселись на свои места и начали смотреть спектакль, который сразу захватил наше внимание. Трудно современному человеку понять чувства, которые мы испытывали тогда. Мы впервые видели то, что совершалось на огромном фронте Отечественной войны. То, что творилось на сцене, Было созвучно времени и нашим думам, чаянием, переживанием. В антракте мы с Яхонтовым поменялись местами. Но я точно во сне не запомнил даже, кто были мои соседи. Зал дышал одним дыханием с артистами сцены. Я был там, на сцене, нет, на фронте, стрелял, бросал гранаты, умирал. После, побывав в боях, я осознал, во фронте что-то было наивным, притянутым хотя понимал, что спектакли невозможно без этого. Но тогда у меня еще не было за плечами боевого опыта. Все воспринималось натурально. Да, так и только так должен действовать солдат Родины. Так буду действовать и я. Погибают люди, какие люди, не мне. Родина в смертельной опасности. Фашистский сапог топчет нашу землю под Москвой, вокруг Ленинграда, под Сталинградом, на Кавказе. Здесь, после спектакля, в раздумьях о родине, о жертвах, приносимых на алтарь победы, родилась мысль, которая помогла мне потом перенести все тяготы фронтовой жизни, перебороть страх смерти, смело идти на опасность и риск. Если погибли за родину миллионы людей, то чем я лучше... И почему я должен заслоняться от своей смерти их смертями? Я должен разделить судьбу своего народа и должен как можно лучше выполнить свой долг. Я не первый, я и не последний. Так примерно я рассуждал в тяжелые моменты и не стеная, переносил все тяготы войны. Наступил декабрь. Дивизия разбухала от пополнений. Шло ускоренное обучение. Мы готовились к учебно-тренировочным прыжкам с парашютом. Инструкторы показывали нам, как укладывается парашют. Мы изучали его действия, отрабатывали теорию прыжка на специальном устройстве с наклонным канатом. Начальник парашютно десантной службы не знал покоя, готовя выброску учебного десанта. И вот такой день наступил. В солнечное зимнее утро подразделение за подразделением Людей сажали в дугласы, те набирали высоту около 300 метров, и из них будто сыпался горох, расцветая в воздухе парашютами над полем, кроки которого я делал и размножал. Дошла очередь и до штаба с ротой охраны их взводом Инструкторы помогли надеть парашюты застегнуться, проверили, выстроили нас в колонны и подвое в ряд повели к самолетам. В самолетах усадили на лавки, заставили пристегнуть карабины вытяжного фала к перекладине в самолете. И вот мы в воздухе. В иллюминаторе проплывали заснеженные леса, поля, лента асфальтовой дороги в Москву. Вот и Раменская. Раздалась команда. Приготовиться. Открылась дверца, ударила холодная струя воздуха. И те, кто сидел ближе к проходу, как-то боком-боком стали исчезать за бортом. Вот кто-то уперся в проеме двери, попятился назад. Руки судорожно вцепились в обрамление. Задержка недопустима. Самолет может уйти за пределы поля приземления. Десантники могут сесть на деревья. И тогда не миновать беды. Инструктор нанес сильный удар по шее и вытолкнул незадачливо парашютиста. Стало страшно еще больше. Я закрыл глаза, подошел к двери, толчок и сердце провалилось. Вдруг дернуло так, что я пришел в себя. Открыл глаза и увидел под и над собой купола парашютов. Парашюты, расстелившиеся на снежном поле, которое быстро надвигалось на меня. Страх куда-то пропал и стало радостно. Жив. встречи с землей полусогнутыми ногами, падение на бок, гашение парашюта, который начал оживать. Недалеко кого-то потянуло по снегу вслед за надутым парашютом. К нему бежали на помощь. Я освободился от лямок подвески и начал, как попало, соберуть парашют. Потом инструктор уложит его, как надо. Так единственный раз в жизни я прыгал с парашютом из самолета. После мы подшучивали друг на другом, во время прыжка было не до смеха.